Лина Алфеева, ведьма отобрать и обезвредить. Пролог. Хорошо живется верховным ведьмам в муром королевстве. Ненужно искаживать лесть, чтобы доказать, что ты настолько плоха, как говорят. Не нужно, потому что все и так знают, что самые страшные байки и сказки про ведьм чистая правда. И если не хочешь, чтобы сказка стала твоей личной болью и головной болью, плати. Я вот особо непредвзятливая. Мукою беру картошкой, грибами до、да、ягодами. Масло, яйца и сметану тоже уважаю. Милейшая ведьма. Перекинула корзину с бросникой на весы и поставила его писегалочку. Так с продуктовыми подношениями вроде бы разобрались. Все рассортировала, взвесила и приказала прислужникам отнести в погреб. Теперь можно и не портящимися подношениями заняться. Каур, каур, тёмные властили объявляют общий сбор. Я задрала голову и увидела на ветке березы чёрного ворона. Тот вытаращился на меня и повторил сообщение. Да услышал я. Спешу и падаю собираться. Ворон неодобрительно наклонил голову набок, видимо, счел, что я недостаточно почтительно по отношению к начальству. А вот это он зря. Я нашего властелина просто обожаю. Чудесный старик. Немного чудаковатый, зато прекрасно ладящий со всеми семьей верховными ведьмами Хмурого королевства. Да если бы не он, мы бы давно пересорились. А там и до войны с переделом сфер влияния рукой подать. Хлопотно, суетливо и скучно. Мне зеленые ведьми прекрасно живется в тенистой долине. В первую очередь я ценю покой и стабильность. Подопечные об этом знают и ведут себя соответственно. Корги упорно пытаются разрушить людские поселения и кого-нибудь сожрать. Древесные тролли так и норовят сжечь храмы каменные и наоборот. Кошмары неизменно пугают всех подряд, и живых, и мертвых. Последних в моей долине немного, да и те по ошибке забрели, не выгонять же мне их было. Люди. Люди традиционно огребают ото всех. Забавный вид, заповедный, перебравшийся с шести соседних земель. Сестрицы человечков терпеть не могут. Вот те и сбежали ко мне в тенистую долину. А мне-то что, пусть живут и выживают на здоровье. И потом. У них песни душевные, готовят неплохо. На одних мухоморах до、да、плесени посидишь, сама мхом покроешься. Люди мою заботу ценят, но боятся до、да、икоты. Пусть и ковыми просьбами не изводят, дань платят точно в срок. Вот и сегодня прибыло четыре груженные телеги, из которых я разобрала только половину. Да и то благодаря помощи верных гремлинов. Сделаем перерыв. Милостиво сообщила я прислужникам, устроившим возню у меня под ногами. Гремлины, несмотря на небольшой рост, способны даже поодиночке не то что корзину поднять, вала из болота вытащить. Однако эти создания предпочитают действовать сообща. Вот и сейчас четверо крок старались полавчило хватиться за ручку корзинки с брусникой и немилосердно тянули ее каждый в свою сторону. Хрясь, плетенная ручка распалась на части, корзина завалилась на бок, от пронзительного писка у меня зазвенело в ушах. Борислужники бросились на уток, а паса из суровой кары, и ведь ни разу не наказывала, а следовала. Тогда бы эта мелюзга вела себя скромнее. Убедившись, что за допущенную оплошность им не вылетит. Гремнины выбрались из укрытия и принялись украдкой подъедать рассыпавшиеся ягоды. «Ведьма! Темный властелин объявляет общий сбор!» В третий раз прокаркал ворон. «Сгинь, птичка! Я не глухая!» – проворчала я и углубилась в опись. Мельтешащие у моих ног прислужники ехидно застрекотали. Самый нагло где-то раздобыл рогатку и запустил ворона камешком. Вместо того, чтобы убраться, пернатый перелетел повыше и недовольно что-то картнул себе под нос. Наверняка пожелал и мне, и моим крохам всего наисквернейшего Я украдкой оглянулась, не увидит ли кто, и укрыла гремлина в пелериной от дурного глаза, а то вон как глазатый торащится, словно у него горячая доставка срывается и премиальные вот-вот обломятся. Чарльз впервые был настолько настойчив. Обычно темный властелин присылал мне сообщение и оставлял в покое, знал, что не приеду. Некогда мне по шабашам и ассамблеям прохлаждаться, вот и сегодня. Надо сперва Даня разобрать. Перестарались люди, столько добра притащили, я и половины не заказывала. Так. Что там у меня в списке значится? В этот раз мне должны были доставить полугодовой запас бутылочек для зелий и эликсиров, корзины, ткань, кухонную утварь и карету. Я ошалело уставилась на черную карету, пристроившуюся позади телег, как я ее раньше-то не углядела. И на кое она мне? По лесу в такую особо не покатаешься, в горы не заберешься. А летскую деревню я посещаю редко. Надо бы обратно отправить, лишь ни хлам ни к чему. Странно, а вот в описи никакой кареты не значится. Земля ушла из под ног настолько неожиданно, что я и вскрикнуть не успела. Меня подбросило в воздух, перевернуло вверх тормашками и затянуло внутри экипажа. Я попыталась вытащить из экорсажа волшебную палочку, но выноднувшие из под сидения веревки быстро примотали кисть к туловищу. Ноги оставались свободными, чем я и воспользовалась, от души пнув захлопнувшуюся дверь. Та не поддалась, зато мне немного полегчало. При Невесть откуда взявшийся кляп грамотно заткнул мне рот, не позволив отдать приказ гремлям, и теперь, пока я безуспешно извивалась на сидении, мелкие паршивцы довольно улюлюкали снаружи. Меня похищали, а эти заразы радовались, что хозяйка наконец-то убралась. Дьявольные власти ли объявляют общий сбор? Злорадно прокаркал напоследок ворон, и карета покатилась.